Дорогие наши родные, Вера Павловна и Иван Иванович, не верю, что мы наконец едем отдыхать. Едем в коктебель, затем на Кавказ. Всего недели на три. Недолго, конечно, но Роберту надо отдохнуть. Очень много последнее время работал. Оставляем Катерину нашим. Жалко и их, и ее, но надо прийти в себя и нам. Через пару часов летим. Я лечу в первый раз, будем надеяться, что все обойдется. Всем большой привет, Алена.